Глава семнадцатая. Гроза над Заречьем. Валя сквозь сон услышала гром и дробные удары по стеклу. Где-то в коридоре хлопнула дверь. Потом глухой стук. Кто-то бил в главные двери школы, не стесняясь. — Откройте, пожалуйста! — сиплый голос задыхался. — Очень срочно! У нас беда! Валя натянула спортивный костюм, вышла в коридор. Там уже стояли Максим в майке и Илья босиком с ремнем в руках. Туманский подскочил к двери, щелкнул ключом, распахнул. В проем из мрака и шума ввалилась мокрая фигура. Черный брезентовый плащ с капюшоном блестел, как рыбья чешуя. Вода стекала на пол. «Борщов!» Туманский с удивлением узнал продавца магазина. «Николай Сергеевич!» «Да это я, горох!» представился мужчина, стягивая капюшон с головы, заикаясь от бега и волнения. Я прямо из глуховки. Рано встал, в магазин пошел пешком. Дорога раскисла, там трактор не проедет, а велосипед. Ну его. Темно, гроза, на мосту, следы грязные с протектором, косок к краю уходит. Я к краю подошел вниз, глянул, а там, мать честная, в реке колесами кверху зеленый мотоцикл. Я узнал его. Это нашего участкового, и там, кажется, сапог торчит из воды. Сбор. Коротко сказал Максим. «Валя, фонарики! Илья, веревку, что есть! Борщов, веди!» Через минуту они уже выскочили под дождь. Гремело так, будто на небе рвались снаряды. Вода хлестала по крыше школы. С шумом выплескивалась из водосточных труб. Капли прыгали по ступеням, нещадно лупили по лицам. Земля под ногами расползалась. На каждом шагу сапоги скользили. Комки мокрой глины налипали на подошвы. До моста шли минут пятнадцать. Илья с какой-то тоской глянул на темный массив могильника, где был всего несколько часов назад, и который казался ему каким-то волшебным миром сказок и преданий. Теперь то, что он видел на нем, представлялось случившимся много лет назад, в иной жизни, в ином измерении. Бревенчатый настил моста блестел, словно был смазан. Река набухла, потемнела, шла валом, цепляла за свои ветки, гнала мусор. Перед мостом стоял грузовик. Фары светили в темноту, над горячим капотом поднимался пар. Рядом рассказывал директор совхоза, Сутулой в плаще, без капюшона и шофер, кутающийся в мокрый ватник. — Здорово, мужики! — Уткин вскинул ладонь. — Похоже, занесло его. Колеса в грязи, как в масле. Съехал с мостка и прямо в реку. Тяжестью придавило. — Я сейчас в контору, звонить в район. — Вот же, — сказал Максим. — Сначала тело. Илья, пошли. Они с Ильей спустились по откосу. Вода сначала резанула холодом по коленям, потом по бедрам. Дно вязкое, камни скользкие. Фонарь у Вали выхватывал из тьмы отдельные фрагменты. Зеленая тушка Урала лежала колесами вверх. Одно из них медленно вращалась, цепляясь за поток. Из-под бензобака торчала нога в сапоге. — Раз! — скомандовал Илья. — Два! Они поднырнули, рывком перевернули мотоцикл. Тот тяжело ухнул на бок. Илья ухватил сапоги, Максим подмышки, и они выволокли тело участкового на берег. Валя уже была рядом. Фонарь закрепила на ремне, колени в грязь. «Свет держите!» — сказала она уткину. Тот послушно направил луч фонаря на тело. Да, это был участковый Прохоров. Лицо серое, глаза едва прикрыты, водоросли кителе волосы прилипли к лбу, На шее расплывалась мощная гематома — Плотная темная полоса от правого уха к левой ключице. — Рулем придавило, наверное, — с трудом выговорил директор совхоза. — Не смог высвободиться и всплыть. Несчастье-то какое! Двое детишек у него! Эх, эти мотоциклы проклятые, это ж самоубийство какое-то! Валя провела ладонью выше воротника, подушечками пальцев ощупала углы нижней челюсти, гортань, еремную ямку. Сняла часы восток, посмотрела на запястье, потом обыскала карманы. Служебное удостоверение, мокрая помятая трешка. Молча поднялась, протянула Илье обрывок простыни. Накрой, потом в кузов. Максим встал, вытер лоб тыльной стороной ладони. Илья, ты к жене, скажешь аккуратно. Узнаешь, когда вышел, куда собирался, почему на мотоцикле в такую грозу и к мосту. Кто его еще видел, с кем говорил. И пусть ничего не трогает дома из его личных вещей. А я буду в Москву докладывать. — Понял, — кивнул Илья. — Да что там докладывать? — сокрушенно покачал головой директор совхоза. — Несчастный случай. Не справился с управлением. — Кстати, — сказал Туманский, стаскивая ботинок и выжимая насквозь мокрый носок. — Игорь Серафимович, а вы откуда узнали об этом? «Горох, — сказал, — в окно мне тарабанил, разбудил. Хорошо машина в соседнем дворе стояла». Судя по следам, произнесла Валя, медленно двигаясь по мосту и светя фонариком под ноги, он ехал оттуда. Она кивнула в сторону могильника. «Игорь Серафимович, — обратился Максим Куткину, — а что у вас в той стороне находится?» «Глуховка», — тотчас ответил директор совхоза. «Это, в общем, тоже наша деревня, но как бы удаленный район. Хутор!» подобрал более точное слово «горох». «Там всего три двора, и я там живу». «Что еще?» «Сады», — продолжал директор. «Свинарники». «Еще». Туманский принялся выкручивать второй носок. «Ферма. Я будто щипцами вытаскиваю из вас слова. Зерновые склады». «Понятно», — кивнул Туманский, поднимаясь на ноги. «А теперь главный вопрос. У вас в магазине есть нормальные носки?» «Найдем». заговорщицки произнес Уткин, кивнул и глянул на грузовик. «Садитесь, поедем вместе, мне все равно в контору, надо звонить в район». «Едем», — сказал Максим. Вали вместе со мной в кабину, остальные в кузов. Горох, останешься на мосту. Никого не подпускать, пока не вернемся». «Есть», — сказал Горох и натянул капюшон на голову потуже. «Ключи», — требовательно произнес Уткин и протянул в сторону Гороха ладонь. «Что?» Не понял Горох. «Ключи от магазина, Бестолыч!» — уточнил директор. «Товарищу следователю носки нужны!» Горох торопливо порылся в карманах и протянул директору связку. Тело аккуратно уложили в кузов на брезент. Дождь не унимался. Мост скрипел под натиском воды. Фары грузовика с горем пополам освещали дорогу. Под колесами чавкало. Машину вело из стороны в сторону. Кабина подпрыгивала на рытвинах. Водитель подался вперед, едва не касаясь лбом стекла, крепко сжимал руль, боясь, что машина вырвется. — Июль, — сказал Максим, глядя в стекло, — брянское курортное лето. — Люблю ваш юмор. Валя не улыбнулась, только посмотрела. — Я серьезно, — ответил он и закурил. — Лето, работа, люди, битва за урожай. — Да, товарищ водитель? Илья из кузова постучал по крыше кабины. «На перекрестке высадите!» — крикнул он сквозь вой мотора. «Я дальше пешком! Быстрее так!» «Пешком так пешком!» — отозвался директор, промокший насквозь, от того злой, и махнул в сторону. «За магазином третий дом справа. Там участковый живет». «Жил, то есть. Только смотрите под ноги!» Илья спрыгнул с кузова и исчез в дождевой пелене. Грузовик повернул к конторе. Гроза еще держала деревню, как в кулаке.